Глава 23. Я не спрашивал у неё студенческий билет, да и она, судя по всему, была в курсе происходящего в семье Бэнигучи, так что у меня не было никаких сомнений в том, что эта соискательница Санс, с которой я встретился, была Бэнигучи Хибари. Но если так подумать, у меня было всего лишь одно доказательство её собственные слова. В дом Бэнигучи проникла она нокитян, так что я понятия не имел, как выглядит старшая сестра Бэнигучи Закутян, не говоря уж о том, на каком факультете она учится. До вчерашнего дня я даже не знал о её существовании. В таком случае, я бы проглотил наживку даже при очень плохой актёрской игре. Но зачем вообще притворяться? Должно быть, всё обстоит так. Она хотела вытянуть из меня подробности дела, даже находясь под запретом разглашения информации, при разговоре с родственником девочки жертвы мой язык, естественно, развязался сам собой. Даже с тяжёлым сердцем я бы рассказал ей всё. Такое уж у меня сейчас душевное состояние. Тогда это означало бы, чтобы не хибари... Нет, не Бенни Хибари. Это означало бы, что лже Бенни Хибари была настоящим похитителем. Эта мысль снова возникла в моей голове. Если похититель притворился старшей сестрой, значит моя паранойя возвращается. Чтобы убедиться в том, что я увидел что-то, что не должен был видеть, злобный похититель пошёл на риск и проник в университет, где я учусь. Если его настоящая личность не была сестрой, заботящейся о своей младшей сестре, то для неё было бы ничуть не страшно оказаться человеком, который вырвал все зубы маленькой девочки. Это было бы неправильно, но и не странно. Прошу меня извинить, пожалуйста, что предстою перед вами в таком неприглядном виде. Было ли что-то такое, что похититель не хотел бы, чтобы кто-нибудь увидел? Просто всё выглядело так, словно кто-то разбросал ненужные предметы по лестничной площадке. Что я увидел? Чего я не увидел? Давайте вспоминать, было ли что-то не так на той пожарной лестнице. На самом деле вся лестница была откровенно жуткой, не говоря уж о том, что там было что-то не так. Я определённо могу вернуться в прошлое, поскольку то зрелище прочно отпечаталось в моём мозгу. К тому же я был первым, кто это обнаружил. Погодите. Стоп, стоп, стоп. Если та девушка в костюме была не Бенни бы Хибария похитителем, то я не просто был первым свидетелем места преступления, я был свидетелем самого преступника. Похитителя школьницы, преступника, фигуранта дела. Первое, что приходит мне на ум это её гипертрофированная вежливость. Честно говоря, это тоже сыграло свою роль в том, что я потерял обходительность. Даже не просто потерял. Меня заставили потерять обходительность или я тороплюсь с выводами. Я опять тороплюсь с выводами, в который уже раз. И тем не менее, если лжебенيكي Баря не была похитителем, одно можно сказать наверняка, она не сводная сестра Бенякуть закутян. Возможно, это была журналистка, которая охотилась за сенсацией, или если уж ну то пошло, настоящий детектив, нанятый родителями и подделавший личность только для того, чтобы поговорить со мной. Могли ли родители нанять кого-то? Возможно ли это? Ладно, успокойся. Давай решать проблемы по мере их поступления. Не надо хвататься за всё сразу. В первую очередь, давайте разберёмся с той частью, которую мы можем подтвердить здесь и сейчас. С тем, что со мной за столиком сидела небе не гучих и Бари. «Хигаса Тян, я хочу у тебя кое-что спросить». «Только не задавай никаких вопросов». «Хорошо, хорошо. Я согласна познакомиться с вашими родителями и притвориться вашей невестой». «Мы вообще-то не говорили ни о чём, что хотя бы отдалённо касалось этой темы». «Эй, Хигаса, а не слишком ли ты сблизилась с мэморороги сэмпаем?» Камбура выразила свою ревность по отношению к близкой подруге. «Я собирался сказать, что даже у этой суперзвезды была своя милая страна, но её ревность также можно было охарактеризовать как чертовски опасную». В некотором смысле даже опаснее, чем Хитаги. Так что должен быть осторожен. Думаю, мне лучше снизить уровень конкретики в моих репликах. Мой Рараги-сампай. ладно, проехали. У тебя есть её фотография? Бенегучи хибари Произнес я, с бф обороты. Если я увижу её фотографию, то смогу убедиться, что девушка в костюме, который я видел, не была Бенегучи Хибари. Ну или что Хига получил получила устаревшую информацию от Метанон, Возможно, она уже вернулась в Японию. В крайнем случае, даже без прямого перелёта, вернуться с пересадками всё же возможно. Это не очень практично для первокурсника, но вполне осуществимо. А потом она случайно столкнулась лицом к лицу с похитителем, и, возможно, её тут же убили. Такую возможность не хотел бы рассматривать, но стоит проверить. «Ммм, даже не знаю. Мне надо уточнить метанон. Но даже так и не думаю, что у неё есть свежие фотки. Скорее всего, у неё есть фотографии многолетней давности». И поскольку они очень старые, это было бы бессмысленно, не так ли? Какой смысл показывать вам, как она выглядела в младших классах? Кроме того, бесплатно я ей вам не отдам. Что? Ты не отдашь её мне бесплатно? Почему? Почему в этом разговоре вообще всплыла тема денег? Я торговец информацией? Ты не торговец информацией. Деньги меня не интересуют. Метанон была влюблена в вас в прошлом году или около того. Сходите с ней на свидание. Не говори такие серьёзные вещи таким небрежным тоном, идиотка. «Может, это из-за тебя в баскетбольном клубе возникла такая напряжённая атмосфера, а?» «О, вы называли меня идиоткой! Я так счастлива! Прежде вы называли идиоткой только Ругу, так что немного чувствовала себя отстранённой!» В оригинале Хигаса предъявляет Кайеме то, что он обращается к Суруге, используя максимально фамильярные обращения Омаэ, в то время как в адрес неё использует более нейтральное «Кими». Это все синонимы места имени «ты». Хигаса Тян продемонстрировала свою удивительно деликатную сторону Она начала ловко скользить своими пальцами по смартфону, которым ещё недавно снимала меня. Она же не собирается выставить это на всеобщее обозрение, не так ли? Если она хочет, чтобы я называла её идиоткой, то я с радостью соглашусь. С другой стороны, если это то, что нужно, чтобы стать лучшим другом Камбуру... Боже, их КХМ должно быть пришлось очень тяжело. Вау, похоже, Метанон сейчас сильно разозлилась. Видите ли, Раги я же раскрыла вам её истинные чувства. Если это именно то, что ты сделала это вполне ожидаемая реакция. С моего ракурса было плохо видно, но кажется, что в её смартфоне в настоящий момент вспыхнула настоящая текстовая война. Лайн, я полагаю. Нет, это Твиттер. Не надо это обсуждать на Твиттере! Весь мир увидит же! Хитаги, Ханекава, женский баскетбольный клуб. Если люди увидят, как ветераны клуба грозутся друг с другом, то моё видеообращение ничем уже не поможет. «Ладно, тогда я перенесу это в Лайн. Вау, она закидала меня всеми сердитыми стикерами, которые я только знаю». «Разве это не значит, что она на самом деле зла?» «А если представить, что стикеры — это в некотором смысле тоже иероглифы, можно ли сказать, что современная коммуникация вернулась в старые добрые времена?» «Если так подумать, в будущем мессенджеры будут играть ту же роль, что и розадский камень для нас». «Будучи теми, кто не очень хорошо разбирался в современной технике, мы с Камбуро с тревогой наблюдали за происходящим». Хотя гнев метанон не утих полностью, в конце концов она прислала фотографию, которую я заглавила как «Бенегучи сэмпай». Современные старшеклассницы развивают потрясающую скорость, когда дело касается текстовых сообщений и споров друг с другом. Вот, пожалуйста. Приятного просмотра. Эта фотка была сделана недавно, так что она точно не древняя. Вот так выглядит сводная сестра Закутян. Тада! Не думаю, что тада было необходимо. Я посмотрел на экран смартфона, который мне передали, пытаясь восстановить личность человека на фотографии. Она была снята на телефон? Нет, это была открытка. Открытка с надписью «Я переехала». Уехала из своего старого дома и стала жить одна. Она так счастлива своему уходу из дома, что даже отправила открытки своим КХМ по этому поводу. Так что ли получается? Качество не очень хорошее, но открытка датирована несколькими месяцами ранее. Так что это полезная информация, подумал я. Увеличив масштаб двумя пальцами. По крайней мере, я знаю, что так можно. А? Фигура улыбающегося человека, протягивающего вперёд знак победы, лишила меня слов. Что это вообще всё значит, чёрт возьми? Это всё значит что-то совсем не то. Неужели всё так? Если да, то началось это всё точно не сегодня. Я... Мы сделали гигантскую ошибку с самого начала. Немыслимую, непоправимую ошибку. Нет. Мы еще в деле, её ещё можно вернуть, можно спасти. бенни кудзя ее Её жизнь. В таком случае, как и было обещано, вам придётся пойти на свидание с Метанонараги-Сэмпай. Нет, я не пойду ни на какое свидание. А не пойдёте?